Пятый кавалерийский корпус состоял всего из тысячи с небольшим сабель. Отряд генерала Кальницкого имел всего около ста штыков и двухсот сабель. В штабе главнокомандующего все надежды возлагались на конную группу. Правда, кубанские и терские части, ведшие в течение многих месяцев беспрерывные бои, и получившие лишь ничтожные пополнения, сильно пострадали. Зато донские полки были совершенно свежими, большой численности и имели прекрасный конский состав. В штабе, видимо, еще надеялись, что удачными действиями нашей конницы дело можно исправить, нанеся противнику один сокрушительный удар, вырвать у него из рук инициативу. Последние директивы главнокомандующего всем армиям были поставлены задачи наступательного характера. Примечание. Директива главнокомандующего номер 0105192 от 14 ноября несмотря на то, что не только наше наступление не получало должного развития, но противник беспрерывно теснил наши войска на всем фронте вооруженных сил Юга, упомянутая директива главнокомандующего все еще оставалась в силе. Наше положение осложнялось еще тем, что в районе Екатеринослава, Полтавской и Харьковской губерний в тылу армии повсеместно вспыхивали крестьянские восстания. Особенно Крупные шайки действовали в районе Екатеринослава под начальством известного разбойника Махно. Против этих шаек было направлено значительное число наших частей, объединенных под начальством генерала Слащева. Так же, как и я, генерал Шатилов считал наше положение чрезвычайно тяжелым. В два часа ко мне в поезд прибыл начальник штаба главнокомандующего генерал Романовский, в сопровождении генерал-квартирмейстера, генерала Плющевского-Плющик. Генерал Романовский ехал в Ростов на совещание Южно-Русской конференции, много уже месяцев обсуждавший вопрос об организации южно-русской власти. Конференция эта, в которую входили представители Дона, Кубани и Терека с одной стороны, И уполномоченные главнокомандующего члены особого совещания Челищев, Федоров, Носович, Савич, Щетинин и Соколов, генералы Везмитинов и Романовский с другой, работая с июня месяца, все еще не могли ни до чего договориться. Генерал Романовский стал убеждать меня дать согласие на принятие предложенного мне назначения. Я сейчас уезжаю в Ростов. Позвольте мне, Петр Николаевич, перед отъездом успокоить главнокомандующего. Ваш отказ ставит нас в почти безвыходное положение. Генерал Маймаевский с делом окончательно справиться не может. О чем же вы раньше думали? Что генерал Маймаевский негоден? Об этом давно знают все. Вы знаете, что я сам не раз предлагал помочь, пока еще не было поздно. Правда, тогда положение казалось еще не безнадежным, и воспользоваться моей помощью главнокомандующий не пожелал.